И подойдя к старику, сказал: "Вы опознали труп? Ведь он без головы." Старик показал на большую родинку на левом плече. "Приметная", ответил он. к е р н удивился, что старик говорит так спокойно. "Кто же она была? Ваша жена или дочь?" "Бог милостив", ответил с л о в о х о т л и в ы й старик. "Племянница о на мне была, да и не родной. От моей кузины их трое осталось. Кузина умерла, мне их на шею. У меня же своих четверо. н у ж да..." Но что сделаете, сударь? Ведь ни котят под забор не подкинешь. Так и жили, а тут случилось несчастье. Живем мы в старом доме, нас давно в ы с е л я л и из него. Ну куда денешься? И вот дожили. Крыша обвалилась, остальные дети ушибами отделались, а это и голову начисто срезало. Меня со старухой дома не было. Мы с ней жареными каштанами торгуем. Я пришел домой, а Марту в морг уже отвезли. И зачем в морг? Говорят за к о м п а н и ю В других квартирах тоже людей подавило, и некоторые из них одинокие были. Вот всех их сюда. Я домой пришел, фьюит ь и войти нельзя, словно землетрясение.